Прусы среди других народов. Из описания Тацита в первом веке по рождению Христову встает народ не очень цивилизованных, но трудолюбивых коренных земледельцев. Не то что скотоводы-германцы. Они редко пользуются железным оружием, часто же дубинами. Над хлебом и другими плодами земли они трудятся с большим терпением, чем это соответствует обычной ленности германцев. Но за тысячу лет пруссы мало изменились, а германцы ушли далеко вперед. В 1218 году Папа Римский приравнял поход против прибалтийских язычников к крестовому походу в Палестину. В XIII веке под предлогом христианизации прусов их земли завоевал Тевтонский орден. Основанные орденом замки стали центрами городов. Города превратились в центры германизации. Прусской знати при условии крещения давали все права немецкой. В 15 веке горожане и рыцари прусского происхождения по-прусски не говорили. Впрочем, все они были к тому времени смешанного происхождения. Сельское население еще долго оставалось этнически прусским, но и оно размывалось, переходя, если не на немецкий, то на языки литовских и польских переселенцев. В крови прибалтийских немцев, литовцев, части поляков, немало крови прусов. Но последние носители прусского языка погибли во время голода и эпидемии 1709-1711 годов. С 650 850 х годов в Прибалтику вторгаются и славянские народы. Они легко теснят балтов и смешиваются с ними. В племенные союзы помарян и лютичей входят и балтские роды. Причем славяне строят такие серьезные города, как тот же Велиград и Ригданьск, а у пруссов нет ничего даже похожего. С 800 года в Пруссии встают и скандинавские торговые города, а вот про торговую и ремесленную экспансию прусов в Скандинавии никто не слышал. Миссионер XII века из города Вассау Гельмальд считает прусов славянами, а прусский язык называет славянским. Время от времени эту забавную версию вспоминали в разные времена, но всерьез ее принимать невозможно. Как и все балтские языки, язык прусов занимает промежуточную позицию между славянскими и германскими. Изучать его крайне трудно, потому что письменности у них никогда не было. В самом начале они весьма девились тому, что кто-то, отсутствуя, мог пояснить свои намерения буквами. Изучая язык прусов, приходится опираться на тексты, составленные немцами, да и эти тексты очень короткие, а спросить уже не у кого. Большинство исследователей считают, что прусский язык относился к западно-балской группе индоевропейских арийских языков и был близок к языкам племен, вошедших потом в состав литовцев, куршей, етвягов и земгалов. Что брусы, прусы живут у мирового океана и имеют особый язык. Они не понимают языки соседних народов, славян, отмечают и мусульманские авторы. С точки зрения культурного развития, прусы были бедными родственниками славян не менее, чем германцы. Кстати, и Аукшайты, часть литовцев, быстро ассимилировались на Руси. Если Сталин объявил прусов славянами, то есть чисто политических соображений для окончательного решения вопроса о Восточной Пруссии. Он заявил на Тегеранской конференции, что это злобные немецкие агрессоры истребили хороших славян. И доблестные союзники не возразили, хотя наверняка легко могли узнать, кто такие пруссы. Были ведь у Рузвельда и Черчилля консультанты, которые, если чего сами не знали, легко могли найти других специалистов. И в СССР полагалось сделать вид, что пруссы – это славяне. То есть были специалисты, велись и раскопки, но публиковались неугодные властям данные в сборниках тиражом 200 экземпляров с духоподъемными названиями «Братская могила». А для массового читателя рассказывали, что до немецкой колонизации на этой земле жили славянские племена пруссов и что их земля была варварски разграблена немцами. И вообще интерес простых граждан СССР к истории пруссов не приветствовался, как и интерес к довоенной истории Калининградской области. Рюрик пришел от пруссов? Это полная нелепость, потому что у пруссов не было феодальной аристократии. Им просто не было кого посылать и незачем. И вообще прусы, тихий, никому не мешавший пережиток рода племенного строя, были жертвами расселения и завоевания более развитых народов. Но как же быть с названием прусы? Ведь именно исходство названий делает свои далеко идущие выводы Ломоносов.